Лицо Байерда, спокойное и бледное, напоминало гипсовую маску, омытую легкой волной отработанного неистовства. Он смотрел на нее, и она некоторое время не отрывала от него взгляда. А потом не с Дженни, и комната, и все вокруг поплыло и закружилось у нее перед глазами. — Ах, вы дикий зверь! — прошептала она. «Почему вам непременно нужно проделывать свои фокусы у меня на глазах?» «Я не знал, что вы там были», — тихо, с изумлением отвечал Байердс. По просьбе мисс Дженни она несколько раз в неделю приезжала, сидела у его постели, читала ему вслух. Он совершенно не интересовался книгами. И по собственному желанию едва ли когда-нибудь прочел хоть одну, но теперь спокойно лежал в гипсе, слушая, как ее глубокая контральта звучит в тишине комнаты. Иногда он делал попытки с ней заговорить, но она игнорировала их и читала дальше, а если он настаивал, поднималась и уходила. Скоро он научился лежать с закрытыми глазами и в одиночестве бродить по бесплодным пустыням своего отчаяния. Между тем, как голос ее все звучал и звучал, покрывая доносившиеся издали звуки, ворчливые замечания мисс Дженни по адресу Айсома или Саймона, в комнатах или в саду, щебетание птиц на дереве за окном, Бесконечные стоны водяного насоса под сараем. Иногда она умолкала, взглядывал на него и убеждалась, что он мирно уснул. Старик Фолс, пройдя сквозь пышную июньскую зелень, явился в город с первыми еще горизонтальными лучами утреннего солнца, И в своем аккуратном запыленном комбинезоне сидел теперь напротив старого Байерда, одетого в безупречную белую рубашку с цветком, алой, как свежая кровь, герани в петлице. В комнате было прохладно и тихо. В окна вливался прозрачный свет раннего утра, и порою залетала пыль, поднятая на улице дворником-негром. Когда старый Байер достиг преклонного возраста, оглох и закоснел в своих неизменных привычках, он стал все больше и больше отдавать предпочтение похожим на него людям и предметам, и у него появилась невероятная способность выбирать слуг, которые соответствовали его жизненному укладу по причине своей безнадежной никчемности и лени. Дворник который величал старого Байерда генералом, и которого старый Байерд и все его клиенты, коим он без конца, хотя и весьма небрежно и нерадиво, оказывал разные мелкие услуги и именовали доктор Джонс, был одним из них. Черный, сгорбленный от старости и от сварливого характера, он садился на шею каждому, кто это позволял. И старый Байерд с утра до вечера его бронил, но сквозь пальцы смотрел на то, как он ворует у него табак, ведрами таскает уголь, запасенный на зиму для отопления банка, и продает его другим неграм. Окно, у которого сидел старый Байер со своим гостем, выходило на пустой участок, заваленный всякой рухлядью и заросший пыльными сорняками. Его окружали задние стены одноэтажных дощатых строений, в которых ютились всевозможные мелкие, часто безымянные коммерческие предприятия, вроде ремонтных мастерских и лавок-старьевщиков. Днем участок использовали сельские жители под стоянку для своих повозок. Здесь уже стояло несколько телег, запряженных мулами, сонно жующими жвачку. А над испускающим тяжелый запах аммиака, пометом многих поколений этого долготерпеливого племени, велись говорливые стайки воробьев, между тем, как голуби, скрипя словно ржавые петли от в бочком переходили с места на место, чистили перышки или расхаживали в гордом и хищном великолепии, переговариваясь между собой глухим гортанным воркованием. Старик Фолт сидел у набитого мусором камина, и чистым синим платком вытирал себе лицо. Это все мои проклятые старые ноги, извиняющимся голосом выкрикивал он. Раньше я бывало, пройду миль двенадцать-пятнадцать на какой-нибудь там пикник или певческий праздник и хоть бы что, а теперь еле-еле три мили до города доплелся. Он продолжал вытирать платком лицо. Загорелое и бодрое лицо старика, скротавшего свой век на простой и обильной земле. «Похоже, что они у меня скоро и вовсе отнимутся, а ведь мне еще только девяносто три стукнуло». Он продолжал вытирать себе лицо, держа в другой руке пакет, словно и не собирался его развязывать.